Глава вторая. 26 апреля пришлось как раз в воскресенье, в хромовой праздник прихода, где пел Иван Степанович. Кроме обычной обедни, была ещё отслужена заупокоенная литургия, заказанная вдовой именитого купца Солодова, по случаю мужниных сороковин. Певчие, старавшиеся во всю были награждены расплакавшейся купчихой, снесли ханой щедростью. Поговаривали, что покойный сильно поколачивал в хмелю свою супругу, и что ещё при жизни мужа она утешалась с красавцем старшим приказчиком. После литургии провели панихиду на дому, а к поминальному обильному столу вместе с духовенством и нарочито приглашённым соборным протодиаконом Был позван и церковный хор. День закончился в белых лебедях, настоящим разливанным морем. И как-то само собой случилось, что цвет, всегда умеренный и не любивший вина, выпил гораздо более того, что ему было допущено привычкой и натурой. но от этого он вовсе не потерял своих милых и теплых внутренних свойств, а наоборот, забыв о всегдашней застенчивости и слегка распахнувшись душой, стал еще добрее и привлекательнее. С нежной предупредительностью подливал он пиво в стакан то октависту Сугробову, то огромному протодьякону Картогенову, которого без особых усилий компания затащила в ресторанный подвальчик. Восторженно слушал он, как эти две городские знаменитости, оба красные, потные магнаты, с напряжившимися жилами на шеях, переговаривались через стол ракочущими густыми голосами, заставлявшими тяжело и гулко колебаться весь воздух в низкой и просторной комнате. обнимал он также и многократно целовал жеманного курчавого и толстого сереброструнова уверял, что место ему по его великим талантам быть не регентом в маленьком губернском городе, а по крайней мере управлять придворной капеллой или московским синоидальным хором и клятвы наобещался подарить Камениным сереброструнова Золотой камертон с надписью и к нему замечательный футляр из красного сафьяна, собственноручной работы.